Муж повесил колокольчики Над фудом в комнату В таком положении Что я входя в комнату Постоянно бьюсь об них головой И вечером звон детей будил А утром он ушел на работу И я как бы постоянно ударяюсь ударяюсь, И сняла эти колокольчики Так как они мне мешали И он пришел с работы И выразил неудовольствие Что я как бы без него Без его разрешения сняла эти колокольчики Вот и как бы могла ли я без него это сделать снять или нужно было или правильно было бы да подождать и угадать. не проявить да? как вопрос поставим угу. вопрос он на выбор какой-то создает но тут надо повнимательно присмотреться к сути происходящего что именно ты хочешь посмотреть вообще в принципе права свои, имеешь ли ты право самостоятельно сделать какое-то действие, не согласуясь с мужем? Да, то есть Или я... ты духовную сторону хочешь посмотреть? Я думала, что мы как Для бы... Для друзья... тебя во благо духовного твоего мира как благоприятней? Какой рода ты хочешь оттенок посмотреть в вопросе? Я думала, что поскольку мы друзья, то мы можем как бы не договариваясь друг Удобные с другом... Мне неудобные вещи посмотреть как-то и не обязательно согласуя да, вместе. Да. Удобные и неудобные. А во благо твоего духовного развития хочется посмотреть, как лучше? Ведь удобно и неудобно не всегда связано с духовным развитием. Ведь вы, если спрашиваете, вы должны же интересоваться прежде тем, что же будет на самом деле вам во благо, чтобы вы могли быть крепче, лучше, могли расцветать лучше духовно. И вот здесь, если мужчина повесил, скал колокольчиком тут висеть, правильнее не снимать его, а научиться не биться об него. Если ты бьешься, значит невнимательно. если там висит так поставленным мужем, значит, там этому быть, и это надо уметь, метку поставить в своем сознании, всегда об этом помнить. Если этой метки нет, ты постоянно бьешься на одно и то же, натыкаясь. Но ведь это же хорошо известно, что они здесь висят. Либо голова чем-то занята другим, постоянно она забывается. Значит, какая-то суета начинает больше преобладать, может быть, внутри. Другие мысли, совсем не связанные с домом, больше пребывают внутри. Беспокойство, совсем не связанное с домом, больше очаровывает Это лучше перестроить свое внимание, потому что здесь, на самом деле, рассматривать это как что-то, в принципе, очень неудобное, мешающее жить явлением, таким его здесь нельзя оценить. Лучше не снимать колокольчик. что, пристройся, так сделай, чтобы научиться это не касаться, а если коснешься, ни в коем случае не выразить недовольство по поводу висящих неудобных колокольчиков. Вот самое главное для духовного становления женщины, хозяйки дома, помогающей мужчине, это ни в коем случае не выразить вот этого внутреннее удовольствие. Неудобно ну что ж, примите это как данность, данность, которая вам поставлена. И надо просто научиться здесь лавировать. Но пока неудовольство может возникать внутри, то тут надо, конечно, рассматривать, как еще пока неразрешенную задачу, и которую надо прежде стараться разрешить, а потом уже поднять вопрос. На самом деле надо будет его поднимать, чтобы убрать или не надо, чтобы убирать. Но это уже нечто несколько позже. Такой вроде вопрос может быть возникать. Сначала лучше вот да, так посмотреть. Так что, в принципе, ты, конечно, ты где-то, может быть, какие-то моменты, неудобства, и можно было бы сказать, да, не всегда обязательно говорить. Но это очень большой круг вопросов сюда, может быть, втянут, где действительно может не требуется говорить с мужчиной. А где-то я могу сказать, что нет, вот как раз вот тут лучше оговориться с мужчиной. Поэтому какой-то однозначный ответ нельзя здесь дать, исходя из того, ну вы же друзья, нет, так быть нельзя к этому подойти. Даже при такой постановке. Да, вы друзья, но есть вещи, которые лучше чувствует и понимает мужчина, и лучше ему за этим следить. А есть что-то, что лучше чувствует и понимает женщина, тогда лучше ей за этим следить. И здесь мужчине лучше не торопиться, проявлять свою какую-то инициативу. Быть бережнее в этом отношении. Поэтому здесь некоторые нюансы такие их следовало бы учитывать. Ну вот в этом случае... Лучше оставить, так как повесил мужчина. Ничего, это нормально. Это на их среду, Спасибо. мне их повесить обратно нужно, да? Как хочешь. Ты же учитываешь ситуацию. То есть я не могу сказать, ты должен проявить теперь баранье уперства до последнего. Но посмотри, нужно ли, действительно ли благоприятно. Если уже сам увидел... Действительно, что я тут вешаю? Может быть, и не стоит. Все, следую уже новому пониманию. Нормально.